Глава восьмая. Торжества продолжались и на второй, и на третий день, но Прохор Петрович в них не участвовал. Он с отрадой отдался предписанному доктором покою и, кроме огорченной его поведением Нины, никого не принимал. Гости разъехались. Со снежной поляны, где в зимние сред лета обстановки пирующие катались на запряженных в нарты оленях, слушали таинственные волхвования двух шаманов, угощались мороженым, теперь убиралась вазами соль, игравшая роль снега. Люди всех предприятий Громова стали на работы. Началось новое десятилетие, обещавшее Прохору Петровичу несметное, Миллиардное богатство, а вместе с ним блеск славы — вершину величайшего могущества. Так, пламенея мыслью, Прохор бросил в огненной запальчивости гордый вызов миру. Но он, видимо, не знал, как круты склоны всяческих вершин людских мечтаний, какие рвы, Выкопала жизнь вокруг престолов личного благополучия? В каких трущобах может оказаться человек, Искатель тленной славы, И в какой мрак, вознося себя над всем, Он может пасть? Об этой простейшей мудрости сто раз твердила Прохору и Нина. Однако Прохор на грани двух десятилетий стал глух, Стал слеп и черств. Гораздо более, чем прежде. Вся душевная деятельность Прохора Петровича Протекала теперь под знаком Перечувствованных им живых сновидений. Первый студный сон, Стихийный пожар тайги, Когда Прохор в страхе всего Наобещал рабочим «Ребята, спасайте мое и ваше!» А как прошла опасность, От всего отрекся. Второй сон — Предкровавые кровавые дни и кровавый расстрел рабочих, Третий сон, мать-пустыня с двумя старцами, Сожившей Анфисой, четвертый студный сон, Торжественное пиршество, проклинающий сына-отец, Реальная тень Ибрагима-углы, Воскресший из мертвых прах Шапошникова. И все это вместе, стихия пожарища, Галлюцинации, призраки, кровь нещадно било по нервам, путала мысли. Прошлое стало настоящим, и настоящее отодвинулось назад. Реальности прошлого плотно окружили его со всех сторон, восстали пред ним во всей силе. Он жил в них и действовал в этих реальностях прошлого. А поступки текущего дня... Все дела его, занятия, приказы служащим, разговоры, волнения ему грезились сном, проходили в тумане, касаясь сознания лишь одной своей гранью. Но вся трагедия в том, что обольщенный внутренним голосом алчности, ослепленный блеском славы и в погоне за нею, Прохор Петрович ничего этого подметить в себе не мог. Он продолжал жить и работать так, как жил бы на его месте всякий иной человек, не замечающий помрачения своего главного разума. Да, главный разум был помрачен, но величайший затейник ум ясен и действовал. Ясным умом окинув грядущее десятилетие, Прохор Петрович издал приказ, выработанный... дающие небольшие доходы прииск достань, пока что закрыть, подземные шахты его затопить водой, чтобы не грабили жулики, а всех рабочих с этого прииска перебросить на прииск новый, отходящий к петербургским хозяевам, сюда же перебросить 500 землекопов, скончающихся дорожных работ. Вести на прииске новом работы в две смены, день и ночь, Работать способом хищников, как на земле неприятеля, то есть брать главные жилы и богатые россыпи, остальное бросать. Пусть петербургские дьяволы-хваты со своими высокопоставленными особами и лицами царской фамилии жрут объедки с обильного стола Прохора Громова. Это на всякий случай. — сказал он горнякам-инженерам Обросимову, Образцову и главноуправляющему Протасову. — Но я более чем уверен, что им ни в жизнь не оттягать у меня этого прииска. Шиш возьмут! Однако с глазу на глаз с Протасовым Прохор сказал. — Я хотел просить вас, Андрей Андреевич, поехать в Питер и действовать там в отношении золотоносного участка так, как бы действовал я с широким размахом не щадя средств так действовать как действовали бы вы похар петрович я не могу конечно да понимаю там пришлось бы взятки давать не будет ли там в своей роли парчевский как вы думаете я думаю ежели говорить откровенно то в высоких сферах прииск от вас отнять предрешено и вы не в состоянии будете этому противиться. В деловых разговорах с юристом Азамасовым я узнал, что акционерное общество, кроме своего основного капитала в 5 миллионов рублей, получило от государственного банка 10-миллионную субсидию, а в езерве у них бельгийские и английские капиталисты. крупные тузы. Акционерное общество, кроме вашего участка, скупило у многих золотопромышленников их предприятия, так сказать, на корню, так что сами видите. — Да, — вздохнул Прохор. — Ну, плевать! Открытые образцовом золотые участки сейчас же сделать заявку! — Сначала надо их осмотреть. Ладно, как-нибудь на днях. Вторым приказом Прохора Петровича было с первого числа понизить заработок всем рабочим на 20%, рабочий день во всех предприятиях удлинить на два часа, составить новые договорные условия, недовольных немедленно рассчитать с выдачей им вперед двухнедельного заработка. Трудящийся люд всем этим, как внезапным громом с безоблачного неба, был ошеломлен. Но партии новых рабочих, прибывающих из Европейской России и толпы нанятых по отдельным деревням сибиряков, все это резко меняло обстановку и сразу снизило поднятую было бучу среди старых громовских рабочих. Крикливые голоса притихли. Огонь в глазах угас, народу вновь предстояло покориться своей прежней доле, Изменить которую не в силах оказалась и пролитая кровь. Итак, все по-старому. Лишь сотни трупов с прострелянными спинами перевернулись под землей, А поверх земли зубовный скрежет потайные слезы пьянка. Так Прохор Громов начал свое новое десятилетие, уподобившись Евангельскому псу, пожирающему свою блевотину. Блестящим этим началом был сбит с панталыку и Андрей Андреевич Протасов, а потрясенная Нина растерялась. Что мне делать? Что делать? Нет, это сумасшествие. Но Прохор, зная противоборство Нины, Ни в чем теперь с нею не советовался, он вовсе выключил ее из своего обихода, отгородился от нее стеной оскорбительного молчания и грубых фраз, ходил возле нее с выпущенными, как одичалый кот, когтями. Нина остро чувствовала это, но, замыкаясь в свой собственный мир, переживала беду молча. Она все-таки решила встать по отношению к мужу на путь борьбы. то есть обратиться к тем же практическим мероприятиям, что и прежде, но в широком масштабе. Иного пути умерить алчность, защитить трудящихся и этим самым предотвратить гибель всего дела она не видела. Приступая вместе с Протасовым к организации крупных работ, она очень боялась опасных для себя последствий. Она знала, что до крайних пределов взбесит мужа. что пьяный муж может убить ее своими руками или подослать убийц. Такому предчувствию Нины может быть и преждевременно, и, пожалуй, очень жестоко, помог Протасов. Однажды поехал он вместе с Ниной на одну из таежных речонок, где им были открыты графитные залежи. «Ты можешь здесь начать свое выгодное дело», — сказал Протасов. Эту мою находку я пока в секрете держу. Богатый графитом участок я даю тебе, Нина. Но надо все обдумать, все взвесить. Дело в том, что Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ареол гениальности, которым я был вначале обольщен, окончательно померк в нем. Та глупость, которую он делает сейчас, обнаруживает в Прохоре Петровиче, прости, за выражение совесть Готтентота на двадцать процентов снизить рабочим заработок, на два часа удлинить день, ведь этот черт его знает что. Теперь надо ожидать новой забастовки новых расстрелов, Но я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. И вот теперь самое главное. Голос Протасова задрожал, грудь вздымалась взволнованно. «Любишь ты меня?» Вопрос поставлен открыто, от судьбы к судьбе, и для Нины совершенно неожиданно. «Да», — без запинки ответила Нина. Протасов вовсе не предвидел столь быстрого ответа, еще более волнуясь, спросил, — Можешь ты быть моей женой? — Нет. Я продолжаю любить Прохора. Я чувствую с ним внутреннюю связь, и я не в силах расторгнуть ее. Они сидели у костра пред кипящим чайником. Трое сопровождавших их стражников обедали возле другого костра в отдалении. Притворяясь хладнокровным, Протасов достал из кармана бумажник из бумажника докладную записку прокурора Стращалова на имя министра юстиции об убийстве Анфисы Козыревой. Молча подал эту записку Нине, а сам пошел купаться. Нина читала долго, из глаз ее капали слезы прямо на бумагу, чернила расплывались, и плыла пред Ниной прошедшая юность ее. «Бедная Анфиса!» «Бедная я!» — вздыхала Нина, и душевный мрак окутывал ее сплошным туманом. Освежившийся и как будто еще более спокойный, Протасов сидел подле нее. Таинственные слухи об убийстве милой Анфисы моим мужем мне давно знакомы, и Нина подчеркнуто набожно перекрестилась. «Но я им, дорогой Андрей, все-таки не верю. Уж ты прости меня». Может быть, тебе это неприятно, как неприятно и то, что я помолилась за душу мученицы? Но уж, я такая. Протасов, перестав притворяться спокойным, задышал через ноздри, бурно. — Я имею и другие доказательства того, что убийца Анфисы Прохор! Нина не ответила. Не понимая, почему Нина молчит, Протасов начинал раздражаться. Ему страстно хотелось, чтобы Нина так же крепко поверила, что муж ее убийца, как в это верил он, Протасов. — На пристани я встретился с политическим сильным Шапошниковым, родным братом того, который сгорел вместе с Анфисой, — чуть вздрагивающим голосом сказал Протасов. — Этот Шапошников теперь служит у нас в конторе. У него предсмертные письма брата. В них. «Ах, не верю я ни вашим Шапошниковым, ни вашим прокурорам!» — раздраженно прервала Нина. «Я верю здравому рассудку!» Прохор до безумия любил Анфису, поэтому он не мог ее убить. Он, скорее, себя бы убил. Ателла тоже любил Дездемону. А между тем это выдумал Шекспир. Он лжец! «Это не выдумка!» Это не закон человеческих страстей! Вновь наступила, когда отказа натянутая струна, тугое молчание. Итак, это твое последнее слово? Да, последнее. При сложившихся обстоятельствах я не могу быть твоей женой. Тем более, что наши верования идут слишком разными путями. Ах, Нина! Мне скучно десять раз доказывать тебе одно и то же. Прямо до чёртиков. Вот ты говоришь, борьба требует жертв, крови. Отец Александр говорит, что борьба должна быть бескровной, идейной. Где же правда? Эта разноречивость утверждений прямо ужасна. Она угнетает, мучает меня. «Брось, Нина!» Твоя игра в наивность, прости, начинает раздражать меня. Ты прекрасно понимаешь, где правда. Но тебе, рожденный в богатстве... Погоди, погоди, дай кончить! Твой либерализм, конечно, красивый жест. Твой альтруизм есть результат поповского запугивания тебя каким-то страшным судом, каким-то тем светом. При всех твоих плюсах натуры в тебе много наследственных минусов, которых ты в сущности и не повинна. Ты — дочь богача, и не могла быть иною. Нина в упор смотрела на Протасова большими печальными глазами. Протасов, больно стигая Нину словами, залюбовался ею. — Какая ты красавица! — чуть не проговорил он вслух. — Спасибо за лекцию, но я ведь не курсистка, Андрей.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 и бутылку опрокинул. Все вытекло, — сказал он, пробуя улыбнуться. И вдруг почувствовал, как внезапно от близости любимой женщины все забурлило в нем. Кровь одуряющим вином бросилась от сердца по всем жилам. Он красный, растерянный, хотел впервые обнять Нину, но все-таки сдержался. — А хочешь?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 — Милый Андрей, — сказала она решительным голосом, — не верь ничему, что ты от меня только что слышал. Это фантазия девчонки. Стать по твоему рецепту нищей я не могу и не желаю. Нет-нет, я должна жить и умереть в том звании, в котором поставила меня воля Бога. Протасов сразу почувствовал,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 Старик грозно застучал в пол палкой, затопал, заорал. Знай ты, чертов выродок! Я завтра же еду в Питер к царю, всё ему про тебя открою, подам прошение, десять соболей в конверт сунул. Царь от тебя все отберет! Тебя велит повесить на дереве, покачаешься, убивец, в петле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 «Здраста, Прошка! Это я, и брагим Оглы!» Я нарочно списал в протокол с ошибками. «На, полюбуйся!» «Но я клянусь тебе, Прохор Петрович, что проклятый каторжник моих лап не минует! Клянусь!» Прохор, к удивлению исправника, в ответ лишь ухмыльнулся в бороду. «Плевать! Я не боюсь его! Не боюсь!» поерошил нечесанную гриву волос, подмигнул исправнику. — Приходи, Федя, сегодня вечерком на мою половину. Бери гитару, до да Наденьку. Я скличу Стешу с Ферапонтом, еще старика Груздева, ну еще кого. Повара своего позову, до да кучеров с кухарками. Илюху можно. Вообще попроще. Прохор Петрович. мазнул по усам исправник и завертел глазами. — Удобно ли мне? Ведь я все-таки исправник, а тут кучера. — Убирайся к черту! Должен за честь считать! — крикнул Прохор, и руки его затряслись. — Где присутствую я? Там все на высокой горе! И никаких удобно ли... Музыкальные вечеринки, изредка устраиваемые Ниной, мало прельщали Прохора Петровича. Там бывало неплохое струнное трио, жена инженера мадам Шульц хорошо играла на рояле, сама Нина тоже не прочь иногда блеснуть своим голосом, а по части модернизированной цыганщины частенько отличалась очаровательная Аделаида Мордарьевна. но Прохор Петрович притворялся, что в музыкальном искусстве он ничего не понимает, даже в шутку как-то сказал «Когда брекочат на клавишах, мне хочется как собаки выть». Его появление среди гостей всех немножко смущало. Все почему-то ждали от него или оскорбительного намека, или явной грубости. Настроение сразу снижалось, непринужденность меркла. «Самое лучшее, конечно!» если Прохор Петрович сядет к зеленому столу, перекинутся в винтишко, проиграет рублей двадцать и уйдет. — Куда же ты? — остановит его Нина Яковлевна. — Прохор Петрович, что же вы? — хором воскликнут обрадованные гости. — Да так, пройтись. — Скучновато у вас. Ни драки, ни скандалов. А главное, на венцо очень скуповата, Ниночка. И ко всем. Вы, господа, требуйте от нее выпивки. Какого черта в самом деле? Я прекрасно знаю, например, что мадам Шульц пьет вино, как лошадь. Ах, что вы, что вы! Отмахивается та румяными ручками, пытаясь состроить жалкую гримасу смеха. Все натянутых хохочут, смеется и прохор. А мистер Кук, продолжает он, в прошлое воскресенье вылокал в трактире четверть водки, скушал целого барана и приполз домой на бровях. Он нет, он нет, отчаянно трясет щеками и весь вспыхивает, сидевший на пуфе у ног Нины, почтенный мистер Кук. через щур сила очень очень преувеличен очень колоссал. один маленький румочка <смех> как это ну как это? пьяный приснится а дурак никому <смех> подружный на этот раз естественный смех прохор петрович уходя бросил Да, вы, мистер Кук правы. Дурак никому присниться не может. Даже той, у кого в ногах сидит. О, да, о, да! Не сразу поняв грубость Прохора, восторженно всклицал счастливейший Кук и сладко заглядывал в очи божественной миссис Нины. Вообще, чопорных журфиксов жены, Прохор Петрович избегал. Он любил веселиться по-своему. Вот и сейчас. Гулевание его началось озорное и пьяное. На двух тальянках мастерски играли кабацкий гармонист, слепец-изумрудик и кучер Яшка, весь в кумачах, весь в бархате, на берестяных рожках три пастуха хозяйских стад. Огромный кабинет набит махорочным дымом, как осеннее небо облаками. Старый лакей Тихон затопил камин, накрытый скатертью письменный стол, вобильные выпивки и простенькой закуски. Здесь командует Иннокентий Филатыч Груздев. Он всех гостей без передыха угощает, а сам не пьет. Прохор же Петрович, выпивший с утра, однако в попойке от кучеров не отстает и не хмелеет. Только басистый голос его оболезненно хрипит и олеет лицо за пьянцовскую кровью. Гостями повыпито изрядно. Всех потянуло послушать хороших русских песен. — На рожках! На рожках! — забила в ладоши, запрыгала красотка Стеша. — Прохор Петрович, прикажите! — Мрачный прохор поднес трём пастухам по стакану водки, старику сказал: "А ну, коровий полковник, разутешь". Пастухи залезли на широченную кушетку и, подогнув в грязнейших броднях ноги, уселись по-турецки, а гости плечо в плечо прямо на полу, спиной к пылавшему камину, лицом к рожечникам. "Какую пожелаете?" спросил старик. и упер в пол конец соженной своей обмотанной берестою дуды. Нержавчина на болотеньке травоньку съедала, не кручинушка меня добро молодца, печаль сокрушала, красивым контральто подсказала Стеша. Прохор еще больше помрачнел, поморщился, Стеша припала щекой к его плечу, пастухи сплюнули на тысячный ковер — отерли губы рукавом и, надув щеки, задудили. И вот разлилась, распустила павлиний хвост седая песня. Переливчатый тон рожков был грудаст и силен, мягко и певучи, с каким-то терзающим надрывом вылетали звуки то круглыми мечами, то плавной и тугой струной,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 пышную и румяную, вся в кумачах, скрестив на груди загорелые руки, она плывет над полями по солнечному воздуху и поет, поет, не зная зачем, не зная для кого. Вкладывая в пеучий рожок все мастерство, ерошка еще сильнее надувает лоснящиеся щеки, ему вторит свирель антипки.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 Старый хозяйский лакей Тихон стоял, прислонившись к косяку окна. Ему не хотелось утирать слез, скатившихся на черного сукна сюртук. Слушайте дальше слова этой песни, глубоко передохнув, будто захлебнувшись, воздухом проговорила Стеша. Слушайте, пожалуйста. Сушит, да крутит меня молодца. Славушка худая.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 Лесовую! крикнул он, и весь строй кабинета переключился на гульбу. Бражники потянулись к чаркам, зашумели, гармонисты стали налаживать свои тальянки. «А ну, спляшем!» Дьякон сбросил рясу, прогудел. «Уберите подальше ваши стульчики, а то я их неровен час покалечу!» Исправник, желая угодить хозяину, снял шашку, принялся с помощью Тихона стаскивать мундир, он тоже готовился к плясу. Жеманная Стеша и мясистая кухарка Аннушка, похохатывая, оправляли у зеркала смятые прически, захмелевшая Наденька тянула с молодым пастухом густую душистую сливянку. Илья Петрович Сахатых зверски икал и тщетно придумывал, чем бы распотешить хозяина. Наденька затянулась из крепкой трубки пастуха, закашлялась и крикнула «Ну а что же вы плясать то Персидский ковер скручен в тугое бревно, водружен к камину. Десятипудовый жилистый дьякон встал против семипудового брюхатого исправника, Их разделяло пространство шагов в десять. «Готово! Готово! Вали!» Изумрудик с Яшкой хватили на тальянках. Дьякон повел плечами, оглушительно присвистнул и с гиком... «Эх, кахы, кахы, кахы, кахы!» Подобно подъятому на дыбы коню, Сотрясая пол стены, Дробно протопал по скользкому паркету. Кони новые, чьи подковы! Кони чьи подковы!» Отбрякивал он пудовыми сапогами, Как копытами. Исправник тоже подпрыгивал, Тряс брюхом, Сверкал лакировкой у сапог, Звякал шпорами. Он сразу же вспотел, обессилел и, отдуваясь, повалился на кушетку. — Слабо! Слабо! — кричал ему дьякон и, посвистывая разбойным посвистом, с такой силой ударял в пол каблуками и подметками, что по кабинету шли гулы, как от ружейных залпов. — А ну, в присядку! — и взъерошенный, страшным видом Прохор, выскочил на середину круга. Гармонисты взревели громче, к ним пристали ржечники, и даже старый Тихон, забыв солидность, начал дубасить с самоварной крышкой в серебряный поднос. «Эх, кахи-кахи-кахи-кахи-кахи!» От ярого топота двух богатырей, дьякона и Прохора, подпрыгивали окна, стоял грохот, звон в ушах, как на войне, и, казалось, домище лезет в землю». «Вали, вали, вали!» — подзуживали гости. Вот хрустнул, скоробился фасонистый паркет. Изящные куски моренного дуба и розового дерева в панике поскакали из-под ног, как скользкие лягушки. Железная натура Прохора Петровича, казалось, клала на обе лопатки все понятия о человеческой выносливости. Природа зверя превозмогала все. После угарного во всю ночь пьянства, опохмелившись холодным квасом и ни минуты не вздремнув, он в семь часов утра прямо с пира уже был в своем кабинете на башне. А кучер Яшка и две кухарки с поваром, еще не проспавшиеся, Валялись под столом в домашнем кабинете Прохора Петровича, где шла ночная кутерьма. Всеми оставленный слепец Изумрудик и Кая бродил как дурак по коридору, отыскивал выход. Пастухи, забыв про коров, спешно доедали остатки, а Илья Сахатых в плясе, разбивший себе бровь, лежал, раскинув руки посреди кабинета, моргал отёкшими глазами, охал. Су, су, супруга моя сильно беременна, а я, а я рангутан, валяюсь, как Бельведер Аполлонский, и нос в табаке, курсив мой. Фронт работ, суживаясь в одном месте, расширялся в другом. В этом году... Предстояли огромные расходы по оборудованию новых предприятий, золотоносных участков, каменноугольных разработок. Посланные в управление железной дороги образцы каменного угля получили от экспертизы высокую оценку. Прохор Петрович взял крупные заказы на этот уголь и был углублен сейчас в подсчеты и соображения, как развернуть во всю ширь добычу угля – Как перебросить уголь на железнодорожную линию? Он широко, умело пользуется большой своей техникой экономической библиотекой, толково подобранной инженером Протасовым. Он сначала раскинет своим умом что и как, а потом во всеоружии знаний поведет деловой разговор с инженерами. Они будут удивляться гению Прохора, будут уступчивее в цифрах. Прохору едут на службу из Южной России три инженера, специалисты по углю и пятеро штейгеров. Занятия Прохора то и дело прерывают телефонные звонки по пяти проводам, брошенным в башню. Он знает, что в конторе идет сейчас расчет рабочих, не пожелавших остаться на пониженном заработке. Таких набралось свыше пятисот. среди них... Приисковая кобылка, шпана. Но большинство трезвые, почтенные люди, Которым опостылило расшвыривать жизнь свою в немилой тайге. Всем им готовится огромная барка и пароход в селе Разбой на Большом потоке. Поедут рекой и железной дорогой на родину. Однако на лицах кое-кого из них лежит печать смерти. Село разбой мечено кровью и темным перстом судьбы. Зато ум Прохора четок и ясен. Он не закрыт никакими печатями, не мечен никакими перстами. Но где-то в подсознании Прохора и там за спиной топчутся призраки. Прохор слышит мстительный шепот убитых рабочих, плач старухи дигтярницы с парнем, предсмертный хрип константина фаркова и визги железной пилы пила режет череп прохор ежится поводит лопатками ему неприятно он гонит прочь это туманное чувство смятения но все таки кто то стоит за спиной прохор силится втиснуть свой смысл в мудрость книги строчки ясные и четкие и ясен ум прохора Но вот через печатную строчку, как сование имеет целью увеличение содержания углерода, пересекая ее, шмыгнул из пространства в пространство рогатый чертенок. Прохор ладонью хлоп! Нет ничего. А чертенок меж тем завизжал, завизжал и уселся Прохору на нос. Прохор хлоп! Комаришка! <свяк> да это же комара ни черт обрадовался прохор и стал читать дальше ныли глаза болело под черепом не здоровилось. вдруг что то ударило прохора в спину мягко как мячиком прохор передернув спиной оглянулся пусто тихо потряхивает цепью волк прохора потянула к окну Он перевесился вниз из окна, обомлел, закричал «Шапошников! Шапошников! Шапошников!» Бородатый человек, казавшийся сверху кубышкой, задрал вверх голову, потешно проквакал «Что вам угодно?» Прохор провел по глазам рукой, как бы стараясь очухаться, спустил с привязи волка. уложил его возле кресла. — Куш тут! У стола стоял лысый, низенький, шапошников. — Понимаю. Через окно? — ухмыльнулся Прохор. — Да, через окно, как сыч. — Ну и черт с тобой в таком случае! А я тебе ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь, — Пятился прохор и я -то тебя тоже сказал шапошников но ведь ты сгорел ну и что же с, -с сгорел а вот теперь восстал из пепла ша чтоб мстить тебе за что и прохор стуча зубами начал подсвистывать к себе волка но волк лежал, закрыв глаза. — За что же им мстить? — повторил Прохор и стал подкрадываться к лежавшему на столе револьверу. — Ну что ж, на, стреляй! Я не трус, я бородой закроюсь. На, на, на! Как слепой водил шапошников белыми пальцами по револьверу, но пальцы были как дым, как туман. Они обтекали револьвер, не в силах сдвинуть его. У Прохора от страха задрожали руки. Задрожал язык. Вдруг волк вскочил и с ворчанием бросился к выходу. По лестнице грузно поднимался исправник с нагайкой в руке. «Люпус! На место!» — крикнул на волка Прохор, и бледный сел в кресло, зябко вздрагивая. Шапошников скрылся. — Фу! Жарища! Двадцать пять в тени! — распахнул исправник Чесучевый, мокрый подмышками китель. — А я замерз. Виденица у меня. — Брось! Это со вчерашнего перепою! И представь себе, каков мерзавец! — Кто? — Шапошников? — Да что с тобой? «Ты про какого, Шапошникова?» И Федор Степанович с тревогой взял Прохора за руку. «Да, Жарок. Ну-ка, язык?» М «Да, налёт. Дрянь дело. Больше качанной капусты ешь, квашеной, и ничего не пей. А докторишкам не верь, они тебе наскажут. А я с неприятностью». Ибрагим оглы и ночью, пока мы плясали. Но Прохор не слышал его. Из-за шкафа выглядывал бородатый лик Шапошникова. Прохор погрозил ему пальцем, борода и лысина спрятались. И ускакали дьяволы. Нет, надо какие-нибудь меры, а то он жить не даст. Кто? Шапошников? Ибрагим! Ибрагим! «Прохор Петрович, голубчик, что с вами?» «А я вот занимаюсь каменноугольной проблемой», — взбодрился Прохор. «Видишь, книги, вот заметки кое-какие набросал, планы». Из-за шкафа опять высунулся наполовину туловища шапошников и потряс бородой. Прохор незаметно взял револьвер и прицелился в длиннобородого гостя. Исправник вскочил, схватил Прохора за руки. За окном, мимо башни с гиком, мчались пятеро всадников. «Он! Он!» — заорал исправник, и все пять пуль пустил в удалявшуюся кавалькаду. «Бандиты! Черкес!»